Глава 70. Виктор. До вторника Горбовский дожил с трудом. Хотелось поскорее встретиться и обсудить со всеми дальнейшие действия. В понедельник вечером Борис сообщил, что договорился и с отцом Виктора, и с Максом, и с Толей. Все должны были прийти в их с Мариной квартиру к 7 часам вечера. И Горбовский, закончив трудовой день, поспешил туда же. Он волновался не только из-за темы для обсуждения, но из-за самого общего сбора. Толя, сын, Андрей Вячеславович и Борис встретят его нормально, а Марина? Слишком свежо было воспоминание о ненависти в глазах дочери. И как бы ни хотелось Виктору думать, что сегодня все будет иначе, он понимал. Нет, иначе не будет. И не только сегодня, а, возможно, что и никогда. И, конечно, Горбовский оказался прав, хотя и не совсем. На встрече, в то время как все остальные оживленно обсуждали дальнейшие планы, Марина, когда не отлучалась к Ульяне в детскую, в основном молчала и на Виктора почти не смотрела. Хотя говорил он много, больше всех. Но дочь старательно отворачивалась, опускала глаза и поджимала губы, как только слышала голос Виктора. Это тоже было больно, но все таки чуть легче, чем наблюдать презрение в ее глазах. Сразу после того, как Толя, Макс и Горбовский-старший ушли, Виктор подошел к Борису и тихо поинтересовался, можно ли увидеть Ульяну. Хотя бы мельком, зайти на несколько минут. «Идемте, конечно», — кивнул зять, не обратив внимания на Марину, которая сразу после этих слов сложила руки на груди и посмотрела на них обоих с возмущением. «Она все равно не спит сейчас. Ее скоро купать, а потом спать укладывать». Виктор настолько обрадовался, что наконец увидит внучку, что аж слезы на глаза навернулись и не обращал внимания на недовольное пыхтение Марины, которая шла за ним и Борисом следом до самой детской, а потом, встав в двух шагах, зоркой птицей следила за тем, как муж доставал Ульяну из кроватки и протягивал Виктору, чтобы тот мог подержать девочку на руках. «Господи, какая маленькая!» — расплылся в улыбке Горбовский, принимая ребенка на сгиб локтя. Его собственные ладони по сравнению с головой Ульяны казались просто огромными. Я уж и забыл, какими маленькими бывают дети в таком возрасте. Хотя вы с Максом были еще меньше, особенно когда только родились. Оба до трех килограммов не дотягивали. Виктор стоял к Марине полубоком, но все равно заметил, как дочь, услышав это его замечание, вздрогнула и сделала шаг назад, словно отшатнулась. Он не знал точно почему, но подумал, что это может быть из-за воспоминаний о прошлом. О том прошлом, где Виктор был хорошим и любящим отцом, укладывал своих близнецов спать, целовал им пяточки, почти как сейчас ульянки. И не ставил плотские желания выше семейных ценностей.